Обе партии были представлены на этих съездах делегациями, которые возглавлялись Леонидом Ильичем Брежневым и Вальтером Ульбрихтом. С трибуны 7-го съезда СЕПГ Леонид Ильич Брежнев по поручению Центрального комитета КПСС и Советского правительства заявил, что права и интересы ГДР и интересы строительства социализма в вашей республике Нам также близки и дороги, как и вам, товарищи, и если понадобится, мы будем защищать их твердо и решительно всей своей мощью. Брежнев Ленинским курсом. Москва 1970 год. Том 1, страница 537. В этот период произошел обмен дружескими визитами партийно-правительственных делегаций обеих стран и состоялись плодотворные переговоры в Москве и Берлине по всем кардинальным вопросам политического, экономического и культурного сотрудничества между СССР и ГДР. Такие переговоры имели место в сентябре 1966 года, в марте и декабре 1967 года, в мае 1968, в июле 1969 года В мае 1971 года все в Москве, в октябре 1969 и в октябре-ноябре 1971 года в Берлине. В сентябре 1966 года в Москве было подписано соглашение о воздушном сообщении, а в апреле и ноябре 1969 года, а также в октябре 1970 года в Берлине Соответственно, договор об урегулировании вопроса о гражданстве лиц с двойным гражданством, соглашение о взаимных безвизовых поездках граждан обоих государств и соглашение о сотрудничестве в области туризма. Кроме того, в августе 1970 года в Москве проходили переговоры по координации народно-хозяйственных планов СССР и ГДР на 1971-1975 годы. В убедительную манифестацию Братского союза трудящихся ГДР с первым в мире рабоче-крестьянским государством Советским Союзом, их верности делу социализма и социалистического интернационализма, вылились празднования в Германской Демократической Республике 50-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, и столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Социалистическое соревнование в честь этих знаменательных дат за выполнение пятилетнего плана 1966-1970 годы развития народного хозяйства. 7 ноября 1968 года, в 51 годовщину Великого Октября, на площади Ленина в Берлине Был заложен первый камень, послуживший началом коренной реконструкции столичного района Фридрихсхайн. Вскоре там выросли новые жилые кварталы, и площадь превратилась к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина в величественный архитектурный ансамбль, в центре которого возвышается монументальный памятник вождю мирового пролетариата – скульптор Томский. На новом этапе развития ГДР, этапе построения развитого социализма, возникла необходимость в приведении всей государственной и правовой организации республики в соответствие с новыми задачами. В апреле 1968 года, после всенародного референдума, была принята новая конституция ГДР, закрепившая социалистические завоевания достигнутые в республике со времени ее образования и четко сформулировавшие цели и пути строительства развитого социалистического общества. Происходившие в обстановке, менявшегося в пользу социализма соотношение сил двух мировых общественных систем, политический и социально-экономический рост ГДР, упрочение ее международного авторитета, заложили необходимые предпосылки для последующего широкого международно-правового признания первого государства трудящихся на немецкой земле.